В редакционном зале висела на стене карикатура, изображавшая Франсуа, который гасит спичку свойственным ему размашистым жестом. Но Эль Шудлер сказал это не очень удачно и отметил, что некоторые сотрудники как будто не согласны с его замечанием. Положение владельца крупного частного банка и управляющего французским банком позволяло Наэлю Шудлеру распоряжаться газетой лишь на правах основного акционера, на деле же он выполнял функции директора. Проводил в редакции ежедневно по несколько часов, занимаясь буквально всем. Другие банкиры с некоторым презрением относились к его увлечению журналистикой и считали это просто блажью. Для Ноэля же газета была его детищем, его радостью, наглядным и каждодневным выражением его могущества, орудием, которое заставляло министров почтительно здороваться с ним. За время его отсутствия розничная продажа «Экодюматен» возросла на 16 тысяч экземпляров. Франсуа стал по-иному верстать газету, изменил расположение рубрик, по-другому размещал объявления. Довольный собой и заранее уверенный, что отец похвалит его, он сказал, «Я хотел проделать небольшой опыт. Еще одно усилие, и мы увеличим тираж на 30 тысяч экземпляров». «Это ошибка». «Ошибка?» — ответил на Газета с устоявшейся репутацией не допускает подобных опытов. И за 30 тысяч твоих новых читателей мы рискуем за каких-нибудь полгода потерять 60 тысяч наших прежних подписчиков. Понимая все же, что Франсуа правом добавил, не будем трогать того, что ты ввел, нельзя же непрерывно менять курс, однако хватит новшеств. Неукротимое стремление к переменам привезенная им из Америки уже полностью улетучилась. Больше не было разговоров о системе Тейлеров, не могло показаться, что Новый Свет посетил Ниноэльа Франсуа, не покидавший Парижа. Желая доставить удовольствие Ноэлю, друзья ильстицы без конца расхваливали его сына, да-да, Франсуа молодец. Я им горжусь, отвечал он. Впрочем, Это моя школа, а сам я прошел выучку отца. Я передал сыну традиции Шудлеров. Глаза его сужались, и у собеседников возникало такое ощущение, будто перед ними неприступная крепость. Великан с каждым днем становился все суровее, сумрачнее и раздражительнее. Он сам это замечал и не мог понять, что с ним происходит. Должно быть, меня утомила поездка, думал он. Ему постоянно казалось, что его стали меньше уважать. Он с тревогой смотрелся в зеркало. Конфликт вспыхнул в газете по незначительному поводу. Из-за Симона Лашома. Умер заведующий отделом внешней политики, и Франсуа воспользовался случаем, чтобы предложить кандидатуру Симона. Во-первых, каких политических взглядов придерживается твой Лашом? — спросил Наэль, сразу же встретив предложение в штыки. — Сторонник Руссо. — Так, хорошо. А сколько ему лет? — Тридцать три? И, стукнув кулаком по столу, закричал, «Мальчишка! Совсем еще мальчишка! Если тебе дать волю, ты превратишь редакцию в детский сад!» «А сколько лет было папаше Бонетану, когда ты доверил ему отдел?» — обиженно возразил Франсуа. «Папаша Бонетан, как ты его называешь, был мне ровесником. Я хочу сказать, он умер в моем возрасте». Найр Шудлер почувствовал, что вступает на скользкий путь, ведь Бонитан писал в «Экодю около тридцати лет, и, решив поправить дело, он громко рявкнул. Кроме того, Бонитан хорошо знал свое дело. — А главное, кто здесь хозяин, черт побери? — Кажется, я. И если я говорю «нет», значит «нет». — Конечно, конечно, хозяин здесь ты, — невозмутимо ответил Франсуа по видимому это не всем ясно вспылил ноэль господин франсуа здесь господин франсуа там у господина франсуа свои планы в отношении газеты господин франсуа намерен переоборудовать саншельские сахарные заводы господин франсуа хотел бы перестроить здание банка а ведь У господина Франсуа еще живы отец и дед, которые уже десятки лет работают, борются и как псы бросаются на противника ради того, чтобы их наследник сделался тем, чем он стал ныне.